Глава 56 Обернувшись на звук, Паркер увидел пятнистую, скрученную узлом тварь. Она возвышалась над клубком и, высунув язык, двигала головой. Тихо, тихо! Страж вплотную встал у края воронки и чуть не упал, когда часть земли обсыпалась. Не выпуская из поля зрения животиму, Паркер тянул трос на себя. Ну же, скорее! Ладони зажгло, защипало. Потянув на себя, страж увидел кровавый след, оставляемый на тросе. Шипение повторилось. Дернув головой, Паркер заметил, как тварь припала к земле и зигзагами метнулась к нему. Все произошло так быстро, что он не сообразил, как это возможно. У тварей не было рук, ног. Вместо этого она работала чешуйчатым туловищем и так быстро, так проворно. Высунув зубы, она впилась в окровавленное колено Паркера. Закричав, он чуть не выпустил из рук трос. Сани, успевший вылезти метра на три, снова скатился на дно воронки. Долбанув тварь кулаком, затем еще раз и еще, Паркер схватился за основание головы. Чешучатая кожа была холодной и склизкой. Рана отозвалась болью. Присосалась-то как, даже с зажатым со всей силы кулаком на коже, рука все равно соскальзывала. Воя от боли, свободной рукой, удерживая трос, Паркер не знал, что делать. Мысли стали путаться, бескостный червь двоился в глазах. Припав на целое колено, он сообразил, что нужно прижать ее, и всем телом навалился. Тварь зашипела, ослабила укус и юркнула, отползая в кучу хлама. Рана брызнула фонтанчиком крови. Паркер прислонил дрожащие пальцы. Кровь оказалась теплой, и в такт сердцебиения пузырилась сквозь пальцы. Он повалился на бок и, лежа на земле, не выпуская из рук трос, смотрел на проплывающие по небу тучи. «Только не теряй сознание. Держись!» Стараясь не смотреть на залитую кровью ногу, Паркер стиснул зубы. Онемение поползло к бедру. «Еще немного». Что-то дернуло руку. Паркер чуть не выронил трос. Он повернул голову, увидел, как ведро встало на край воронки, затем показалась голова и руки Санни. Вылез. Страж выдохнул. Что-то капнуло на лоб Паркера. Затем еще и еще. Крупные капли, срываясь с набухших облаков, пролились дождем. Он приоткрыл рот, смачивая пересохшие горло. Руки Санни подлезли под шею, помогли ему пристать. Он что-то говорил, но сквозь шум дождя Паркер не разбирал, что именно. Санни потянул его, ноги расползлись на мокрой земле. Придерживая за локоть, он встал, принимая затылком и плечами удары капель. Дождь с каждой секундой набирал обороты и совсем скоро перерос в ливень. Ветер швырял холодные капли в лица. Нужно было срочно найти укрытие. Чувствуя, как его тянут, паркер поплелся, толком не разбирая, куда идет. Вода затекала за шиворот, слепляла ресницы, хлюпала в ботинках. Звук ливня перерос в одно сплошное Ш! -ш, -ш, -ш и дождь накрыл своей серостью путников. Паркер, запнувшись, припал на здоровое колено, почувствовал, как его приподнимают. Зашатался дальше. В полубреду они куда-то скатились, не очень глубоко, и тут же провалились по колено в мокрое месиво. Рану защипало, но тут же отпустила. Прижавшись спиной к земле, Паркер вместе с Санни скрылся от дождя. Он приподнял голову и увидел, что навесом им служит лежащая сверху гранитная плита. До конца не сообразив, где они, Паркер попытался встать, но силы покинули его и он снова плюхнулся на задницу, отчего со дна всплыли кости. Крупные пузыри надувались и лопались. Откуда-то вылезали мелкие изворотливые черви, и все как один прильнули к ране Паркера».